Никто из близких царской семьи лиц не поспешил к ним на помощь. Великий князь Кирилл Владимирович сам привел в Думу гвардейских моряков и поспешил явиться Радзянке. В ряде газет появилось интервью великих князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они самым недостойным образом порочили отрекшегося царя.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 свободно курить и так далее, хорошему солдату в настоящее время не нужны. Русский простолюдин с привык к обращению на «ты», и в таком обращении он не видит для себя обиды. В окопах и на привалах русские офицеры и солдаты живут вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски. Свободным посещением публичных мест, курением и прочими свободами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 Освещает вопрос несколько иначе. «Это возможно», — ответил я. «Но позвольте спросить вас, о каких представителях армии вы изволите говорить? О тех, что заседает в советах рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем назначенные, или о тех, которых видел я, только что на улицах города, разукрашенных красными бантами?»